Великан-людоед и Суфий Один странствующий суфийский мастер, пересекая высокие горы, где никогда не ступала нога человека, повстречался с людоедом из полинских размеров. «Я тебя съем», — сказал великан Суфию. Но Суфий на это ответил. «Прекрасно! Съешь меня, если сможешь. Но должен тебя предупредить, что я тебя одолею». «Ибо я бесконечно могущественней, чем ты думаешь». «Вздор!» — взревело чудовище. «Ты всего лишь суфийский мастер, погруженный в духовные науки. Ты не сможешь одолеть меня потому, что я полагаюсь на свою грубую силу. И я в тридцать раз больше тебя». «Что ж, давай померяемся силами», — предложил суфий. «Возьми этот камень и сдави его так, чтобы из него потекла вода». С этими словами он протянул великану обломок скалы. Великан изо всей силы сдавил камень, но воду из него выдавить не смог. «Это невозможно», — сказал он, — «потому что в этом камне нет воды. Попробуй-ка сам». К этому времени над землей сгустились сумерки, и мастер, воспользовавшись темнотой, незаметно достал из кармана яйцо и вместе с камнем сжал его в кулаке прямо над ладонью людоеда почувствовав текущую на ладонь жидкость великан был изумлен людей часто изумляют вещи которым они не могут дать объяснения и к таким вещам они начинают относиться с гораздо большим почтением чем того требуют их собственные интересы я должен обдумать это Сказал великан. Пойдем переночуешь сегодняшнюю ночь в моей пещере. Великан привел Суфия в огромную пещеру, напоминавшую пещеру Аладдина обилием всякого рода вещей. Всем, что осталось от несметного количества жертв прожорливого гиганта. Ложись возле меня и спи, сказал Людоед. А утром мы продолжим наше состязание. Затем он улегся и тут же заснул. Почувствовав что-то неладное, мастер тихо поднялся, соорудил из тряпок, валявшихся на полу, подобие спящего человека, а сам устроился поодаль на безопасном месте. Только он прилег, проснулся людоед. Схватив огромную дубину с дерева величиной, он изо всех сил семь раз ударил по пустому ложу. Затем снова улегся и уснул. Мастер вернулся на свою постель и сонным голосом позвал людоеда. «Эй, людоед, в твоей пещере удобно, но меня только что семь раз укусил какой-то комар. Ты должен что-нибудь с ним сделать». Эти слова так потрясли и испугали великана, что он не решился больше напасть на суфья. Ведь если человека семь раз ударили изо всех сил дубиной величиной с дерева, то он... Утром людоед кинул под ноги Суфию целую бычью шкуру и сказал «Принеси воды, надо заварить к завтраку чая». Вместо того, чтобы взять шкуру, которую он вряд ли сумел бы поднять, мастер направился к ручью, протекавшему поблизости, и стал рыть от него небольшую канавку в направлении пещеры. Между тем, жажда так одолела людоеда, что не в силах больше ждать, он крикнул Суфию. «Почему ты не несешь воду?» «Терпение, мой друг! Я сейчас подведу ключевую воду прямо к твоей пещере, чтобы тебе не пришлось больше таскаться с этой бычьей шкурой». Но людоед не мог больше терпеть. Схватив шкуру, он в несколько прыжков оказался у источника и набрал воды сам. Когда чай был готов, и людоед утолил жажду огромным количеством воды, Ум его несколько прояснился, и он сказал Суфью. «Если ты и впрямь сильный, как ты мне показал, то почему же тогда ты не смог прорыть канал быстрее и рыл его в час по чайной ложке?» «Потому», — ответил мастер, «что никакое дело не может быть сделано должным образом без минимальной затраты усилий. Определенные усилия требуются для всего». Вот и я затратил минимум усилий, необходимых для рытья канала. К тому же, я знаю, что ты – существо, настолько привязанное к своим привычкам, что все равно всегда будешь пользоваться бычьей шкурой. Эту историю можно часто слышать в чайханах Центральной Азии. Она очень напоминает европейские народные сказки Средних веков. Настоящий вариант ее взят из «Маджла» – дервишской коллекции, впервые записанной «Никояти» в XI столетии, как сообщается в конце манускрипта. Но в том виде, в каком история приводится здесь, она датируется XVII веком.